Тимофей Царенко. Цикл «Три сапога пара». Книга третья. Сильно могучее колдунство. Глава первая. Столичный воздушный порт поражал воображение. Он раскинулся на добрую милю в длину и половину мили в ширину. Грузовая его часть занимала громадное поле у подножия плоского холма, на котором расположилась... Часть пассажирская. Издалека холм напоминал лысину великана, утыканную ажурными свечками, роль которых играли причальные мачты дирижаблей. К мачтам пассажиров доставляли рельсовые повозки, запряженные осликами. Лошади через одну шарахались в ужасе от дирижаблей, когда те прогревали моторы. Десятки воздушных кораблей висели в воздухе. Несколько разобранных гигантов лежали рядом с ремонтными эллингами, напоминая частично разделанных китов. Чуть в стороне от здания главного терминала, рядом с гостиницей для транзитных пассажиров, выстроилось несколько рестораций. В воздухе здесь причудливо сочетались ароматы машинного масла и навоза, свежие выпечки и жареного мяса, цветущий хлеб и чего-то неуловимого, волшебного, навевающего добрые воспоминания. «Ишь ты, спирт гонят на ржаном хлебе!» — авторитетно заявил монструозный господин в котелке. Пиджак из шерсти тонкой выделки деликатно облегал покатые плечи, высокий ворот шелковой рубахи подпирал гладко выбритый подбородок. Лицо, обезображенное десятком разнокалиберных шрамов, вызывало у большинства окружающих неудержимое желание оказаться как можно дальше от его обладателя, причем как можно скорее. Тот же, кто этому желанию не поддался, мог разглядеть умные и шалые карие глаза, которые так и лучились интересом к жизни. «Эх, сейчас бы наливочки! Заказать, что ли?» И гигант улыбнулся. Стало окончательно ясно, почему люди не замечали его взгляда. Улыбка обнажала не очень ровные, мощные зубы, многие из которых были заострены, но совсем не те, что заострила матушка природа. Точнее сказать, не только те. «Давно узнать хотел мистер Салих, а вы только спирт и кровь чуете». Собеседник Громилы прятался за разворотом имперских ведомостей, крупнейшего печатного издания на континенте. На первой полосе красовалось фото молодого аристократа, стягивающего лайковые перчатки с изящных рук и неприязненно прищурившегося в сторону фотографа. Под ногами у него распростерлось искореженное тело. Лицо молодого человека выражало крайнюю степень раздражения. Щегольской цилиндр был украшен десятком мелких отверстий, сюртук тоже. «Сэр Ричард Гринривер, седьмой сын славного рода. Палач на службе его величества». Газета легла на стол, и стало ясно, что читал ее герой-передовицы, Ричард Гринривер, собственной палаческой персоной. Он был облачен в темно-зеленый костюм-тройку. Крупная клетка принта и броские серебряные пуговицы прямо-таки кричали о достатке и благополучии. Невысокий цилиндр украшали очки консервы. Судя по блеску вычурной рамки, Тоже выполненные не из латуни. Молодой аристократ был красив: тонкие черты лица, большие голубые глаза, золотые кудри волос, все в его внешности выдавало породу. Ноздри гиганта зашевелились. Он шумно втянул воздух: В твоем борт сегодня три сигары от Перкинса сыновья, одна темного листа, преобладающий аромат старая кожа и корица, две светлый лист, выдержанный сыр и пряный изюм. В кармане платок, испачканный ружейным маслом. Чистил револьвер. На вопрос Ричард только вредно ухмыльнулся. Райсалих, именно так звали страховидного гиганта, считал нормальным бить нанимателя за то, что тот не ухаживает за своим оружием. Столик на террасе небольшого ресторана, занятый компаньонами, был заставлен пустыми тарелками, которые еще не успел убрать официант. В центре стола громоздилась большая корзина с фруктами, яблоки из которой Громило уничтожал со смачным хрустом. Солнце грело, но не жарило. Сидящие за столом мужчины периодически жмурились и отчаянно зевали. И если Гринривер интеллигентно прикрывал рот салфеткой, то его приятель не стеснялся являть свой оскал миру. На стол упала тень. «Благородные господа!» Долговязый молодой человек, плечо которого отягощал внушительный фотографический кофр, подобрался на удивление тихо. Салих заметил его всего-то за дюжину шагов. «Чем обязаны?» — лениво протянул Гринривер, с интересом разглядывая визитера. «Я имею честь говорить с сэром Ричардом Гринривером, а ваш спутник мистер Рей Салих, уточнил молодой человек, промокнув лоб носовым платком. «Все верно. А вы?» «Эджин. Элая Эджин». Депортёр извлек из кармана визитку и протянул ее Ричарду. Тот бросил взгляд на кусочек картона, или его передал его душехранителю. Рэйк картонку разве что не обнюхал. Впрочем, наверняка и обнюхал тоже. Мало ли. «Военный корреспондент? газеты имперские ведомости?» В голосе гиганта сквозило удивление. «Ага, все верно. По совместительству тайной вестовой имперской канцелярии. Меня с окази отправили к вам, чтобы передать корреспонденцию. Вот, прошу». Из кармана коричневого пиджака была извлечена пачка конвертов плотной бумаги. Верхний был запечатан печатью с молоточком, знаком личной канцелярии императора. Ричард взял в одну руку конверт, в другую, протянутый телохранителем небольшой дорожный нож, и вскрыл послание. Извлек несколько листов гербовой бумаги и погрузился в чтение. По мере того, как он изучал содержимое письма, брови его поднимались, норовя уползти под козырек цилиндра. «Дипломатическая миссия? Установить мир и добрососедские отношения с народом Ахаджара, что обитает на берегу великой реки Матакарата? Это вообще где?» Корреспонденты громило переглянулись и синхронно пожали плечами. «Так, дипломатический мандат, верительные грамоты, письмо отдела правителя. Если вы, уроды, еще раз...» «Хм... Извиняюсь, личное послание...» Ричард посмотрел на репортера, который, похоже, был готов вывихнуть шею в попытках заглянуть в бумаги. Гринривер положил их на стол текстом вниз. Мистер Эджон, мы благодарны вам за документы. У вас остались какие-то вопросы? Да, совсем запомятовал. Репортер судорожно зашарил по карманам, и на свет явилось еще пара писем. Вот, рекомендации. Ричард вскрыл конверты и снова погрузился в изучение их содержимого периодически бросая нечитаемые взгляды на приплясывающего Илаю. Молчание затягивалось. «Мистер Эджин, в каких отношениях вы с э, подателями рекомендаций?» задумчиво протянул молодой аристократ, держа письма на вытянутых руках. «Самых дружеских. Я помогал в расследовании семейных хроник. Граф Ристер был рад оказать мне подобную услугу в благодарность за помощь. Дайте угадаю». «О результатах расследования вы поклялись молчать?» — странным голосом продолжил Гринривер. «Да, история вышла довольно пикантной. Граф даже в редакцию ведомости обращался, чтобы изъять у них сведения, полученные от третьих лиц». Следующую фразу репортер произнес, понизив голос. «До меня дошли слухи, что его трастовым фондом было сделано более чем щедрое пожертвование кое-кому из издателей». Ага. «Более чем щедрая». Все тем же странным голосом продолжил молодой человек. «Я понимаю, что мой вопрос немного бестактен и где-то даже интимен. Какую именно клятву вы дали графу? Слово джентльмена». Илая гордо вскинул подбородок, демонстрируя острый кадык. «Мистер Эджин, у меня будет к вам просьба», начал Гринривер после длительного молчания. «Вы можете в срочном порядке добраться до города и уточнить, куда все же нас отправляют? Нам с компаньоном надо обсудить сложившуюся ситуацию, и по возвращении я дам вам ответ насчет вашего участия в нашей миссии». Ричард записал название загадочной страны и ее народа, возвлеченный из кармана блокнот, вырвал лист и протянул репортеру. «Сей момент. Только распоряжусь насчет багажа и пулей», затраторил тот и убежал не прощаясь. Молодой аристократ тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула, разглядывая бегущие по небу облака. И. -и, -и, -и, -и» лениво поинтересовался Рэй, уничтожая очередное яблоко. Сердечно прошу вас позаботиться о жизни и здоровье мистера Эджина. Если с ним случится что-то плохое, ваш старший брат может не пережить эту горестную весть. Процитировал письмо молодой человек. Голос его сочился сарказмом. Тот э, самый брат, что повесил на стену своего кабинета банковскую выписку с переводом, которым ты оплачивал памятник себе самому в Римтауне и прислал тебе фото. Салех с интересом уставился на компаньона. «Ага», — скривился Гринривер, — «тот самый, что проспонсировал открытие музея имени тебя в твоем родном Ордолене, буквально неделю назад», — продолжил перечислять Громила. «Ага». Кружка с чаем исчезла из руки молодого человека, и он издал тихое шипение. «Тот самый, что запирал тебя в подвале в детстве?» «Пожалуйста, хватит. Можете не поверить, но мне не хуже вашего известно об отношениях с моим многочисленным семейством», — свистящим тоном произнес графеныш. Временами душохранитель его в форме набесил, и явно очередное такое время настало. — Ну так прогуляешься с этим Эджином на открытой палубе дирижабля, где-нибудь над морем. Делов-то... — зевнул Громила и подозвал официанта взмахом длани. Или я прогуляюсь. — Не надо делать из меня чудовище! — прошепел Ричард. — Мне, пожалуйста, большую чашку кофе со сливками и коньяком. — Яичницу из десятка яиц с колбасками! — сделал заказ официанту Рэй. «Ричард, «Мы же о тебе говорим! У тебя соквояж оббит кожей бедного мистера Симпсона, а в соквояже три правых глаза!» Громилов взглянул на побледневшего официанта, который с ужасом уставился на означенный соквояж у ног Гринривера. «Вы не переживайте, мы официантов не едим!» Миролюбиво закончил Рэй и улыбнулся. Парень в белоснежном фартуке принял цвет своей форменной одежды. «Но только если не голодные!» рявкнул насомлевшего юношу Гринривер, и тот рванул в сторону ресторации. «Мистер Салех, вы бы не могли подобное обсуждать не столь публично. Этот малый сейчас ведь побежит звать полицию». «Да вроде не должен», — виновата протянул Громила. «Я, если что, сам принесу. Что тебе заказать, кстати?» «Мистер Салех, не уходите от разговора. Я убиваю только своей волей». «Так ты же буквально две недели назад просто по просьбе...» «Вы не можете просто заткнуться!» — повысил голос графеныш, поднимаясь с кресла. «Я не психопат, чтобы вы там обо мне не думали!» Громила шевельнул ногой, и стало видно, что ниже правого колена у него протезы в виде когтистой совиной лапы. Ею он зацепил трость, выполненную из обработанной кости. Вернее, из двух искусно склеенных бедренных костей. В темноте сей предмет слабо светился, и вроде бы даже тихонько плакал. «Нужно ли говорить, кому трость принадлежала?» Ричард осекся. «Ричард, ну просто представь, что ты стоишь с мистером Эджином на балконе, а где-то далеко внизу стоит твой брат. Неужели бы ты не толкнул беднягу?» Продолжал давить на нанимателя инвалид. «К тому же я ведь изучил это ваше высшее общество. Репортеришка все единопокойник, а ты тот человек, который его смерть сможет использовать с наибольшей выгодой. Да и убьешь не больно!» Все, хватит. Графенуш неожиданно успокоился и неторопливо опустился в кресло. Мы берем с собой этого Элаю. Я не буду его убивать, и приказываю вам тоже ни в коем случае этого не делать. Поясняю свою позицию. Своего брата я убью своими руками. Он должен страдать. Я вспорю ему живот, запущу туда крыс и сожру его печень у него на глазах. Джентльмены. Компаньоны оглянулись. Пока они спорили, к их столику подошел мужчина в форме городового. Он лихорадочно стучал по поясу, промахиваясь мимо кобуры. Рэй тяжело вздохнул. — Чем обязаны? <infinity> Ричард с интересом взглянул на служащего. — Там молодой человек утверждает, что вы признались в убийстве нескольких человек. Может, он что-то неправильно понял? — Он понял все правильно. Мы действительно убили несколько человек. И, как вы могли слышать, планируем заниматься этим в дальнейшем двежливо ответил Гринривер, срывая кожу с мандарина. Мужчина впал в ступор, пытаясь понять, как ему действовать в сложившейся ситуации. Салих протянул городовому газету и потыкал пальцем в передовицу. Тот схватил издание как утопающий круг и прочитал первые строчки. Сравнил лицо на фото и, внимательно смотрящего на него молодого аристократа, облегченно выдохнул: Прошу меня, извинить. «Сущий конфуз, господа! Честь имею!» Блюститель порядка развернулся на пятках и уже набрал крейсерскую скорость, когда раздраженный окрик Ричарда приморозил его к земле. «Погодите, милейший! Не будете ли вы так добры проследовать через ресторан? Распорядитесь там, пожалуйста, чтобы нам принесли оладьи с джемом и большой чайник самого дорогого чая с лимоном и медом!» «Сей момент!» — казарнул городовой и сорвался выполнять поручение воцарилось молчание. «Так что там а, с назначением?» — заговорил снова Рейсалех, перелистывая газету, которую Ричард так и не продолжил читать. «Видимо, нас решили убрать подальше от столицы. Нашли самую далекую точку на карте из возможных, сунули в зубы дипломатический мандат и пообещали оторвать голову за любые возникшие проблемы», — охотно пояснил Гринривер, перечитывая письмо. «Прямо-таки избегать любых проблем», — покосился на бумагу инвалид. «Мистер Салих, я вас очень прошу, хватит меня сегодня доводить!» Тяжело вздохнул Ричард, поправляя цилиндр. «Разумеется, никто не требует избегать проблем. Меня попросили избегать любого упоминания о проблемах, а единственного репортера нам вручили в полное владение с наказанием потерять. Умно, ничего не скажешь». «А что нам дают с собой? Надо, наверное, вернуться в город и получить удовольствие? – оживился Рэй. Тут вам не армия, мистер Салих. Никто не собирается снаряжать дипломатов как солдат. Нам просто выдали открытые казначейские чеки». И аристократ протянул компаньону небольшую стопку листов гербовой бумаги, прошитых золотой нитью. «Щедро. Это обычная практика», — удивился инвалид. «Разумеется, нет. После того, как вы подвели под топор министра финансов, кто-то в канцелярии решил от нас откупиться. Или подставить». Ричард снял цилиндр и почесал макушку. Солнце начало припекать. «Первый раз в жизни вижу открытый чек. Нас просто умоляют этим жестом украсть, сколько сочтем нужным, и уехать туда, где нас никто не найдет. Путевой лист тоже без маршрута, кстати. С правом фрахта чего угодно, вплоть до армейских судов». «И что мы будем делать?» — поинтересовался громилок, которого совершенно не озаботили новости, озвученные компаньоном. «Мистер Салих. «Это вы у нас обладаете большим жизненным и боевым опытом, умеете ориентироваться в сложной обстановке и дослужились до целого лейтенанта штурмовой пехоты. Герой! Желаю выслушать вашу версию!» В голосе графеныша сквозила издевка. «Ну, мой богатый жизненный опыт подсказывает э, следующее». Рэй привычно проигнорировал иронию в голосе компаньона и принялся усердно думать. Если от тебя хотят непонятно чего, и ты не знаешь, что делать, следуй уставу, за неимением такового указания начальства. Только следовать надо буквально, до запятой. Вот нам какое задание дали: установить дипломатические отношения, его и выполним, в этот момент, проявляя недюжинную мудрость. Владелец ресторации позвонил в колокольчик, привлекая к себе внимание, и дождавшись, пока посетители закончат разговор, подвез к столику тележку с заказанной едой. Разговоры на серьезные темы смолкли, и приятели уделили внимание местной кухне. Когда Ричард налил себе вторую чашку чая, а Рей приступил к уничтожению второго блюда с фруктами, явился запыхавшийся Илая. Репортер был взвинчен, пальцы его мелко дрожали. Свою фотокамеру он где-то оставил, и сейчас снес стубу с длиной чуть меньше него самого. «Господа, замечательные новости! Просто превосходные!» — Река впадает в Западное море, народ проживает в дельте, там чудесный климат и золотой песок, — радостно предположил Рэй. — Ах, если бы! Хорошая новость в том, что я вообще смог найти эту чертову реку! Корреспондент сдвинул пару свободных столиков и извлек из тубуса огромную карту, на которой были обозначены все провинции и колонии империи. Карта заняла два стола и свесилась на локоть с края. Империя вытянулась через весь континент, пуская отростки в сторону морей и океанов. Илая оглядел карту и решительно направился к свисающему концу. Поднял его и торжественно ткнул пальцем с обгрызенным ногтем в самый край. «Там нарисован огромный змей», — озвучил наблюдение Рэй. «Ага, ох уж эти украшательства! Подписано Великое болото, туда впадает эта самая река, а там...» — запнулся Эджин. «Краска кончилась», — поинтересовался Ричард, разглядывая место командировки. «Нет, это белая сковорода. Очень неприветливое место, раскаленная пустыня. По ее границе идет горный хребет Танана-Атариву, представляющий естественную границу империи. Регион почти не заселен. Вот как раз с южных склонов Танана-Атариву и берет начало Матакарата. А народ Ахаджара обитает где-то здесь, в Великом Болоте. Я измерил расстояние. Там выходит почти шесть тысяч миль. «Это будет крайне занимательная экспедиция. Вы уже решили, господа, возьмете ли меня с собой?» Последнюю фразу Илай произнес с такой надеждой, что приятели озадаченно уставились на репортера. «И чем вы можете нам помочь?» — спросил Гринривер, наклонив голову к плечу. «О, у меня большой опыт подобных мероприятий. Однажды я был в составе экспедиции на Северный полюс, а еще три года проработал на Восточном фронте в составе репортерской группы». Мы делали очерки тамошней мясорубки. Впрочем, неважно. Я могу вам помочь организовать поездку. Запальчиво закончил молодой человек. После чего снял свою шляпу-котелок, под который обнаружилась изрядная плешь в обрамлении жидких рыжих волос. И вас не смущает наша репутация? Ричард кивнул на газету. Но вы же не едите репортеров? Молодой человек захихикал. Наткнулся на тяжелый взгляд бывшего лейтенанта. Смех угас. Что? Едите? Какая незадача. Впрочем, питание я тоже могу организовать. Чем мне только не приходилось заниматься эти годы, господа, я вас умоляю, мне срочно надо убраться подальше от столицы. У меня есть небольшие сбережения. Не чистите, мистер Эджин, лучше расскажите подробнее, что у вас за беды. И на шутку заинтересовался молодой аристократ. Он догадывался, какие проблемы у репортера. Но, может быть, он знает не о всех? «Ах, смешная история. Я тут раскопал пару сальных фактов, и теперь меня угрожают сварить в кипящем масле. Ну, это обычное дело для журналиста. Но меня раньше спасали покровители, а сейчас такие перестановки наверху, что меня могут повесить с покровителем чисто за компанию. Но это никак не связано с теми сальными фактами». Элай прервал фразу, шумно вздохнул и продолжил. «Вчера у моего дома бродили какие-то молодчики» в редакции подвернулась ваша история, и мне очень споро дали направление. Так что я готов свалить куда угодно и с кем угодно. Разумеется, только если вы не пьете коньяк охлажденным. У меня, в конце концов, тоже есть принципы». Репортер весело улыбнулся, блеснув сталью. На месте двух верхних резцов у него была пластинка. Похоже, кто-то из героев его репортажа либо сам неплохо боксировал, либо нанял боксера для прояснения туманных вопросов. На последнюю фразу Ричард не мог сдержать душевные улыбки и ехидно покосился на телохранителя, который как раз предпочитал пить коньяк холодным. Громила задумчиво хрустнул пальцами. «А еще вы же понимаете, что теперь вашей репутации буду я. Поверьте, я готов написать что угодно. Это, конечно, против моих принципов, но уж очень жить хочется». «У вас был фотоаппарат?» — вступил в разговор Рэй. «Конечно, безусловно». У меня новейшая пленочная камера, набор фильтров и запас пленки, и я могу даже взять с собой проявочную лабораторию. Маме отправлю. Она мои фото любит собирать. И Регине отправлю, чтобы позы погероичнее. А то в газетах я всегда или с трупами, или с Ричардом», — пояснил Громила свой вопрос. «Могу начать прямо сейчас. Хотите?» Заискивающе предложил репортер и начал грызть ноготь. А поняв что делает, смущенно спрятал руку за спину. Это лишнее. Мистер Эджин, я вас нанимаю. Раз у вас такой богатый опыт, будете нашим интендантом. На вас все закупки. Вот, снарядите нас по высшему разряду». Ричард без сомнения протянул репортеру чековую книжку и бумагу, разрешающую закупки с военных складов. «До вечера управитесь?» Судя по лицу Ричарда, настроение его повысилось до отметки превосходное. «Буду тут не позднее полуночи». У меня есть много добрых знакомых в городе. А это, можете одолжить пистолет? Так знакомые ведь добрые, разве нет?» Графен уж был готов расхохотаться, но держался из последних сил. «Иногда даже самые добрые люди делают ужасные вещи, а я должен стоять на страже добра и не дать людям впасть в грех. Проповедник из меня плохой, а пистолет прибавляет красноречия. Особенно, когда он на вас направлен, верно?» Ричард протянул Элайе оружие, извлеченное из кармана. «Идите, мистер Эджин, я в вас верю!» Репортер радостно подпрыгнул на месте и поспешно убежал, забыв карту на столах. «Трус, балабол, нытик!» — пробасил Рэй, глядя вслед новоиспеченному интенданту. «Зато он с нас снял кучу проблем. Не нужно самостоятельно заниматься закупками. А если будут вопросы насчет нецелевых трат...» так мы этого Эджина отметим как ответственное материальное лицо. И все. Мы пострадавшая сторона, на которой нажился Прохиндей. Будут претензии, сварим его в масле», — пожал плечами графеныш. «Не ври, Ричард, ты просто решил сделать доброе дело», — обвинительно буркнул Салих и издевательски заржал. «Между прочим, мы много чего хорошего совершили. Римтаун вон спасли, дворцовый переворот предотвратили». «Так мы его сами организовали», — Рэй шумно отхлебнул кофе. «Неважно. В итоге-то мы благородные и смелые». Ричард стал разглядывать идущий на посадку дирижабль. «Не ври себе! Ты злобный ублюдок! И людей за людей не держишь!» выдал очередную банальность бывший лейтенант. «Мистер Салих, какая муха вас укусила сегодня? Обычно вы не столь а, категоричны». Молодой аристократ рухнул в кресло и закинул ноги на стол его ботинок лег на спорные территории великих западных равнин, где коллеги Салиха успешно резались уже второй год, а коллеги Эджина клепали об этом отчерки. — Причувствия у меня поганые, — честно признался Громила и допил кофе. — Та Тоже мне новость. Оно у меня такое с тех пор, как я вас первый раз увидел. Думаю, ну и рожа. Этот хмырь меня точно убьет. Ведь не ошибся? Времена такие. Ничего хорошего никого не ждет. Предлагаю пойти зафрахтовать транспорт, взять пару бутылок чего покрепче, петок кувшинов с лимонадом и просидеть тут до отбытия. — А может, в город, э, в баню? — предложил Рэй, оживляясь. — Ага, и потом в бордель. — Увы, не вариант. Большей частью они закрыты, а которые нет. — Короче, тоже не работают, — с грустью в голосе ответил графёныш. — И почему же? — «А, Я их сжег, Точнее, не сжег, а... — Короче, неважно. — Черт! Ну, на пару дней нельзя оставить, хуже ребенка. Лучше бы какую-нибудь церковь сжег. — Вы удивитесь, но церковь, вернее, местный храм всех светлых богов, я тоже сжег. Точнее, он сам, там, в общем, тоже неважно. — И чего я еще успел пропустить веселого, пока ездил на побывку? Сдается мне, если уточнить весь список порушенных зданий... «Станет ясно, почему мы отправились сюда затемно, и уже шестой час распугиваем местных обитателей», — огорченно протянул Салих, задумчиво разглядывая последнюю сосиску на вилке. «Более чем, но я все же сохраню данную информацию в тайне. Задета часть дамы», — мечтательно протянул графеныш. «Хорошо, Ричард, ты меня убедил. Давай действовать по твоему сценарию. Только объясни мне». Какого хрена ты жёг бордели, храм и баню без меня? Да и вообще, какого хрена ты их жёг? Понимаете, тут такая история. За этой увлекательной беседой компаньоны скоротали день. Фрахт занял буквально 10 минут и не потребовал никаких телодвижений. Капитан легкого курьерского дирижабля посмотрел бумаги, уточнил число пассажиров, предполагаемый объем груза, и отправился по своим капитанским делам, унося в кармане аванс. Компаньоны поднялись на борт дирижабля и разместили багаж в двух крохотных каютах, после чего вернулись в ресторацию. Воздушное судно было однопалубным и могло транспортировать до пяти тонн груза. Полужесткий корпус аппарата был закачан водород. От возгорания дирижабли защищали рунные цепочки, сеть которых покрывала весь корпус и гондолы. В команде, помимо капитана и его помощника, было пятеро тощих, как и все воздухоплаватели матросов с обветренными лицами. Транспорт должен был доставить новоявленных дипломатов до границы Ойкумены, в город с многообещающим названием «Большой стол». Находился он на плоскогорье Нгаранада и обслуживал работников шахт, добывающих медь и серебро. Там путешественники должны выяснить обстановку на месте и уже по факту отправляться в глубь неизведанных территорий в поисках неведомого никому народа. Впрочем, приятели не заморачивались такими сложными вещами, как планирование. Они вообще не заморачивались, ибо были непробиваемо пьяны. — Ричард, ты ведь понимаешь, что у нас нет другого выхода? — разглагольствовал бывший лейтенант. Молчание было ему ответом. — В конце концов, ну что тебе сделается? Это ведь всего лишь долгий перелет. Я тебе прикупил макового экстракта. Проспишь всю дорогу, как младенец. Ну, Ричард, будь хорошим мальчиком. Не позорь меня, — продолжал увещевать нанимателя Райсалях. В ответ промычали. Вот представь, что напишут в газетах. Палач императора боится летать. Важная миссия провалена трусом. К тому же мы летим на самом современном дирижабле, даже не на драконе. Инвалида слегка штормила но курс он держал уверенно. Очередное мычание было умоляющим. Рэй успокаивающе похлопал компаньона по ноге и перехватил длинную лавку поудобнее. К ней был привязан распятый Гринривер. Руки его были широко разведены и тщательно примотаны к палке, в которой пусть и с трудом, но можно было узнать карниз для штор из ближайшей ресторации. Гигант шел по взлетному полю, размахивая нанимателем, как знаменем. Рот молодого аристократа был заткнут салфеткой. Правую сторону лица украшал кровоподтек. Цилиндр Салих заботливо нацепил на голову Ричарда и примотал для надежности куском шпагата. За бесплатным цирком наблюдали несколько десятков человек. Впрочем, тяжелый взгляд инвалида гасил любопытство, как ливень, чахлый костерок. У самого корабля Рей наткнулся на суетливо расхаживающего из стороны в сторону Илаю. Рядом стояли три повозки, крытые брезентом. Репортер завороженно уставился на открывшееся ему зрелище, и тут же в его руках возникла камера. Надо сказать, Рэй не успел заметить, откуда Илай ее извлек. «Мистер Салих, сугубо для вашего личного архива! Этот момент надо запечатлеть для потомков!» Рэй остановился, огляделся, почесал в затылке, а после вскинул нанимателя повыше и принял героическую позу. Раздалось полное угроз мычания. На вытянутых руках графенуша возникли две черные сферы абсолютного ничто, в которые тут же своем начал втягиваться воздух. Магниевая вспышка создала облако едкого дыма, тоже утянутое в черные сферы. Репортер принялся что-то поспешно крутить в своем аппарате. Рэй аккуратно, чтобы не задеть сферами окружающие предметы, опустил конструкцию из Ричарда, лавки, карнизы и кучи веревок на землю, а потом нанес мощный удар приятелю под дых. Сферы пропали, Гринривер обмяк. Импровизированный крест прислонили к борту воздушного судна. — Фото отдашь, но только мне, лично в руки, — угрожающе протянул бывший лейтенант. — Это с Ричардом я такой заботливый и вежливый. Как-никак он мне платит. Рассказывай, что закупил. Ага, — Ага, конечно. Как же, я не понял. Это все за деньги, и, мистер Салих вы такой заботливый. Разумеется, я не стану пользоваться вашей добротой, а закупился я по высшему разряду. Запас не портящихся продуктов, опреснитель на магическом кристалле. Свои слова Эджин сопровождал откидыванием брезента и демонстрацией содержимого повозок. Рэй только одобрительно хмыкал, глядя на представление. Репортер действительно закупил все нужное в рекордные сроки. Бывший лейтенант и истоптавший сапогами половину империи, а также территории шести сопредельных государств, Не нашел к чему придраться, пока Илайя не откинул брезент с последней четвертой повозки. Первым на открывшееся зрелище отреагировал очнувшийся Гринривер. Громкое недоуменное мычание заставило Рея повернуть голову Мой наниматель интересуется, зачем нам это? Нет, безусловно, я очень уважаю подобные м -м, штуки, но у нас разве не дипломатическая миссия? Илая оглядел содержимое повозки. Ах, и да, я же не рассказал. В библиотеке мне дали книгу профессора Стильвига. Он много ну, путешествовал в тех краях, искал выход к радужному морю, заблудился и почти пять лет прожил в джунглях. Он подробно описал местную фауну и ее привычки. Профессор был сильным магом смерти и вышел из джунглей уже личим. Илайя продемонстрировал увесистую книгу в солидном кожаном переплете. <связь> Какой дерьмо этой тряпкой вытирали. «Мистер Салих, берите в следующий раз салфетки у официанта». Ричард избавился от кляпа и вступил в разговор. «Так а, а о чем я?» «А, ну да, может, нам никуда и лететь не надо? Если там водится такая дрянь, то аборигенов наверняка давно сожрали». «Ну да, на дракона и то калибр нужен поменьше», — задумчиво протянул Рэй, не отрывая взгляда от повозки. Так тебе вообще это продали. По словам профессора Стильвига, слонопотамы не трогают местных жителей, разве что случайно затопчут, а продали мне просто. Я показал интенданту на складах этого слонопотама, пояснил покупку репортер, и патронов дали полтысячи штук. Ты показал интенданту слонопотама, и он продал тебе пушку от бронехода. С нарастающим весельем в голосе произнес Салих. Ага! Даже можно стрелять с рук! продолжал расхваливать приобретение Илая. Вот, сейчас покажу. Репортер полез в повозку и с начал вытаскивать обсуждаемую хреновину, которая ростом была с него. Получалось плохо, а закончилось и вовсе плачевно. Когда основной вес хреновины переместился на Илаю, тот рухнул навзничь, приняв орудие на грудь и жалобно пискнув. Рэй подошел к бедняге Эджину, подающему слабые признаки жизни и снял с него изделие сумрачного оружейного гения. Взбугрившиеся при этом мышцы едва не порвали пиджак. Громилы поставил оружие прикладом на землю. Дульный срез оказался вровень с его носом, а компенсатор размерами успешно соперничал с его же кулаком. Рэй задумчиво просунул в ствол два пальца, вытащил, осмотрел и вытер о выплюнутую Ричардом тряпку. Наклонился и оглядел тройной амортизатор на торце приклада. Затворный механизм хреновины украшали два больших розовых кристалла в сетчатой оболочке, предохраняющей от ударов. Оружие явно имело дополнительную магическую начинку. «Она что, однозарядная?» — удивился Рэй, недоверчиво отводя затвор и заглядывая в патронник. «Как вы могли такое подумать? Вот, магазин!» Очухавшийся репортер протянул гиганту нечто. Нечто представляло собой жестяную прямоугольную банку, смахивающую на небольшую канистру весом под 10 фунтов и длиной в локоть. Рэй выщелкнул из канистра патрон, больше напоминающий снаряд, и уставился на него со счастливой детской улыбкой. «Господа, пожалуйста, поторопитесь с загрузкой!» — прокричал с палубы капитан. «Вы, безусловно, за все платите, но если мы просидим тут еще какое-то время, вылет придется перенести на завтра». «О, боги! Это что у вас, армейское зенитное орудие? Господа, зачем оно вам?» «Я назову ее в честь любимой женщины, Региной. Ричард, я, кажется, влюбился еще раз». «Ты еще начни совокупляться с ней прямо тут», — проскрипел Гринривер, дергаясь в путах. «Фу, Ричард, какой ты грубый! Она же еще совсем девочка, у нее даже ствол в заводской смазке!» Умельно скуксился гигант, не отрываясь от приобретения. От него прямо-таки сшибало незамутненным счастьем. «Ура, господа, я влюблен! Ричард, у меня прошло мое плохое предчувствие! С этой дамой нам ничего плохого точно не грозит!» Продолжал радостно вещать Рэй, обнимая ружье для стрельбы по низколетящим слонопотамам. Илай осторожно улыбался, пытаясь отряхнуть костюм от дорожной пыли. Гринривер рычал, капитан созерцал этот дурдом и размышлял, не поторопился ли он, потратив аванс. Наконец, решив, что задний ход давать поздно, он проревел несколько команд в вне драгондолы. Оттуда резво выскочили матросы и принялись таскать содержимое повозок в трюм дирижабля. Очень странная дипломатическая миссия началась.